Марианна Вехова «У меня была бестолковая, нелепая жизнь. Была жажда любви, страх одиночества. Но как его найти?» Спросить стыдно. Через какое-то время моя племянница и ее муж, Ксения и Лев Покровские, ЮП, стали верующими, она даже иконописцем. У них четверо детей. Мне так захотелось с ними встретиться. А тетушки не хотели дать адрес. Они говорили, «Еще тебе не хватало общаться с мракобесами такими». Я говорю, «Ну, пусть они мракобесы, зато у них четверо детей, а я одинокая, бездетная. Вдруг я буду им полезна». Тогда мне дали адрес. Я туда пришла, позвонила в дверь. Ксения открыла и спрашивает, «Кто вы?» А я говорю, «Здрасте, я ваш тетя». Она мне стала показывать семейный альбом, И вдруг я вижу фотографию человека, которого видела в кино. Я закричала, «Кто это?» Ксения отвечает, «Это мой духовный отец». И она меня к нему повезла, я только из больницы вышла, на костылях. Я прикостыляла в храм, и он на меня посмотрел, как орел. В певческом доме было огромное количество народа к нему на прием, прямо как к психотерапевту. Там был накрыт длинный стол, висела икона Серафима Саровского, И люди ели за этим столом, кто что с собой принес. Я тоже села, заняла очередь. Тот, чья очередь подходила, пересаживался на стул около двери кабинета отца Александра и сидел сгорбившись, повесив голову. Потом он исчезал за дверью, а затем появлялся совсем другой человек. но кверху, плечи расправлены. Подошла моя очередь. Я рассказала, как я крестилась в другом храме. Отец Александр спросил. «Исповедь за всю жизнь была? Когда взрослый человек крестится, нужна исповедь?» «Я сказала, не было?» Он говорит, «Ну, тогда приступим». Я встала перед иконой и начала за унывным голосом излагать всю свою историю, начиная с детства. Он послушал, послушал и говорит, «Нет, так не годится. Давайте садитесь, вот вам чай, и давайте просто разговаривайте со мной». Рассказывайте мне как знакомому, как старому другу. Вы мне о себе расскажете, а я вам о себе. Так мы и подружимся. Это нам заменит долгое знакомство. И я так два года ездил раз в две недели. Я ему рассказывал, он прерывал в каких-то местах, а я в это время... И получалась действительно взаимная исповедь. Ирина Вышеславская «Наши знаменитые кухни, бесконечные говорильня». И вот там-то, среди этих споров, теорий, выяснений отношений, у меня возникло чувство, что я не могу сказать и услышать что-то самое главное, сокровенное. Я поделилась этим ощущением с одним из моих московских приятелей. И он неожиданно ответил. «У меня есть человек, который тебе поможет. Когда приедешь в Москву, позвони». Это было летом. А зимой в Москве я позвонила из холодной телефонной будки моему приятелю и напомнила. «Ты обещал мне помочь?» А он сказал, «Будь завтра в семь утра на Ярославском вокзале». Я решил не расспрашивать. Так даже интересней. И вот мы в ранней электричке. В вагоне дремлют, а я смотрю в окно и думаю, «Куда же мы едем?» Мы приехали в Пушкино. И тут же побежали на площадь к автобусам. Доехали до какой-то развилки... Мы вышли на шоссе и пошли пешком. На указателе была надпись «Новая деревня». Минут через десять показалась маленькая деревянная церквушка, и, к моему удивлению, мы свернули к ней по плотно утоптанной тропинке между сугробами. «Так мы идем в церковь?» «Увидишь, увидишь». В церкви стоял полумрак, шла служба. Людей было довольно много, особенно для такой богом забытой окраины. Когда глаза привыкли к темноте, я стала различать лица прихожан. Среди простых деревенских лиц и богомольных бабушек было много лиц типичных для московской интеллигенции тех лет. У батюшки, который вел службу, лицо очень красивое, прямо и канописное. Был он плотного сложения, среднего роста. Когда началась проповедь, я сразу поняла, что попала в место необыкновенное. Батюшка говорил такими словами, которых, мне казалось, я ждала всю жизнь. Он так истолковал библейскую притчу, что не оставалось никакого сомнения в том, что она обращена непосредственно к нам через все века, через все расстояния. Когда служба закончилась, мы вышли на крыльцо и стали ждать батюшку. Там и состоялось наше знакомство. Это был отец Александр Мень. Он пригласил меня в домик рядом с церковью. В большой комнате пили чай с баранками. Почти все присутствующие ждали разговора с отцом Александром. Когда я вошла к нему в кабинет, тут же почувствовала, что это очень важный момент в моей жизни. В комнате стоял письменный стол, узкая кровать, было много книг и икон. Настоящая келья. Первое, что спросил меня отец Александр, «Почему вы решили прийти к священнику?» Я сказала, что так получилось. Я не знала, что иду к священнику. Но я очень рада, что меня привели в церковь. В тот день мы говорили коротко. Мне мешало смущение и то, что в соседней комнате ждут в своей очереди многие люди. Но это было только начало наших долгих разговоров. Мне посчастливилось провести в этом кабинете еще много времени. Наталья Григоренко-Мень Когда отец Александр первый раз выступил по телевизору, потом ко мне в электричке подходили люди, кто, конечно, знал или догадывался, что я его жена. Одна женщина подошла и сказала, что у нее муж полковник и такой неверующий, такой богоборец, но когда он посмотрел по телевизору выступление отца Александра, то сказал, вот за ним я бы пошел в церковь. Священник Йозеф Гунчага Начиналась перестройка. Шел 1986 год. Как-то в субботу я и мой духовный наставник, брат Сильвестр, поехали к отцу Александру в его храм в новой деревне. Шла литургия. Народу было много, и я увидел, что это не просто случайные люди, а искренне верующие прихожане. Я очень хорошо запомнил его проповедь. Он размышлял об Александре и Руфе, сыновьях Симона Кирененина, которые снискали благодать за заслуги своего отца и впоследствии стали активными христианами. После литургии мы терпеливо ждали, пока отец Александр освободится. Многие хотели с ним поговорить. Спустя какое-то время он нас принял. Помню, что почти целый час мы беседовали о Боге, церкви, общехристианских проблемах. Больше говорил отец Александр. Он был убежден в том, что церковь на самом деле одна, просто на Западе она называется католической, а на Востоке — православной. И поэтому переходить из одной конфессии в другую нет смысла. Отец Александр произвел на нас впечатление заботливого пастыря, верного Христу и уважающего не только свою веру, но и веру других. В 1990 году я уже служил векарным священником в Москве, в храме святого Людовика, и хотел еще раз встретиться с отцом Александром, но, погрузившись с головой в работу, так и не смог. Когда я услышал о его смерти, то очень пожалел, что не успел осуществить задуманное. Отец Александр Мень был великим человеком, который не только сам шел за Христом, но и вел других. Его личность стала для нас, католиков, примером апостольства и плодотворной пасторской деятельности. Светлана Долгополова Зимой 1966 года я остановилась на даче у Ксении Михайловны Покровской в Перове. Там мне дали прочитать одну из книг отца Александра Меня. Читая, я увидела тот живой свет, который спасает мир. В августе того же года Евгений Барабанов отвез Ксению и меня в Тарасовку, где в храме покрова Божьей Матери служил отец Александр. Ему шел тридцать второй год. Вокруг него было несколько прихожан из старой интеллигенции и группу молодых художников и ученых, физиков, биологов, математиков, историков и философов. А потом уже пошли тысячи современников, искалеченных социализмом. Меня всегда изумляло, что отец Александр не уставал наполнять благодатью наши дырявые сосуды. Как-то он сказал моей подруге Элли Лаевской, — Думаешь, наконец-то, друг. А нет, оказывается, опять пациент. Тамара Жермунская Шел 1981 год. Зашли в Новодеревенскую церковь, купили свечу. Незнакомый священник прошел мимо, и мать Нины родины проводила его недоверчивым взглядом. — Не как наш батюшка еврей. И вот неделю спустя мы с Ниной сидим у этого нетипичного батюшки. Какое совпадение! Отец Александр не удивлен. Все это закономерно. Если закономерна молекула, закономерна снежинка, то тем более не может быть случайной человеческая судьба. Это все-таки не снежинка. Евгения Завадская Саша появился в моем доме в середине шестидесятых годов. В зимний воскресный вечер его привел после совместной лыжной прогулки мой друг Г.С. Померанс. Саша был, раскрасневшись от мороза, бодрый, в вязаном ручной работой с оленями на груди, большом уютном свитере, с удовольствием пил горячий чай и был удивительно просто естественен. Я все твержу, вспоминая тот далекий зимний вечер, блоковскую строчку. — Сольвик, ты прибежала на лыжах ко мне. Именно таким светлым и бодрым вошел в круг моих друзей отец Александр.